сказал на следующий день Кузьма Петрович. Он ведь и умер в госпитале среди солдат. А старики ждали его на Ваганьковском кладбище. Я приближался к маме, и тем более перед встречей с ней мне захотелось взглянуть на госпиталь, где умер подкидыш. Я вспомнил, что там, в комнате старшей медсестры, он раз или два с неимоверным напряжением приподнимался на локтях. Вероятно, хотел сказать что-то маме, но я не догадался выйти из комнаты. К тому же Вера Дмитриевна то и дело пыталась его спасти. А позже приковылял следователь. Я попросил таксиста завернуть к бывшему военному госпиталю. Он первый раз обернулся и взглянул на меня с интересом и даже сочувствием. Вы в госпитале лежали? Да нет. Я был тогда еще школьником. А разочарованно протянул он и опять повернулся спиной. «Этот парень, должно быть, еще не родился в ту пору, когда сюда привозили раненых», — подумал я. «Прежде госпиталь был в трех километрах от города, а теперь это здание наверняка находилось где-нибудь в центре. Да и что в нем сейчас? Школа, больница или какое-нибудь учреждение? Вряд ли найдем», — подумал я и изменил маршрут». Глава четырнадцатая. После смерти подкидыша мама без конца перечитывала письмо командиру воинской части, который выступал на машинке Олег. Боялась новой потери, не зная, что она к нам уже пришла. А в гибели Николая Евдокимыча продолжала винить себя. Мама делала это часто и исступленно. «Что мне стоило перепроверить? Что стоило?» Иногда она кончала словами, которых никто от нее раньше не слышал. Я устала, очень устала. Мне казалось, что устала она прежде всего от мыслей об отце, о подкидыше, а, стремясь избавиться от усталости, нагружала на себя все больше и больше дел. Наш барак к тому времени окружили красные коробки будущих цехов. На стройке одного из них мама пропадала с рассвета и до ночи. Ей уже не приходило встречать эшелоны, сгружать оборудование, рассортировывать, но забот прибавлялась. Домой она приходила часов на шесть или семь, укладывалась, когда радио кончало свои передачи, обставала, как только черный круг на стене оживал. Так было изо дня в день, изо дня в день. — Твоя мама уехала? — спросил меня как-то Олег. Он никогда не заставал ее дома. Она на стройке. И отец там. Но не всегда же, а мама всегда. Город заполнялся похожими, как близнецы, корпусами, перебрался через реку, занял позиции на том берегу. Нам с мамой дали восьмиметровую комнату в настоящем кирпичном доме. Мы собрали все свои вещи, сложили их в бездонный сундук обвитый железными лентами. «Как я могла заставить подкидыша тащить его?» — продолжала терзать себя мама. «У него было столько болезней!» «Ты знала о них?» «Конечно! Ценим, когда теряем. И жалеем, когда теряем. Говорят, лучше поздно, чем никогда. Порой эта поговорка звучит бессмысленно. «Поздно — значит все. Поезд ушел». И всегда-то мы наваливаемся на безотказность человеческую, на деликатность, эксплуатируем их нещадно. Ты о чем? Все о том же. Я никогда до той поры не догадывался, что душевные перегрузки подтачивают здоровье гораздо сильнее, чем физические. В физических мама искала спасение и нагружала себя, и нагружала. Я редко встречался с нашими соседями по бараку. Они затемно уходили и возвращались во тьме. Но когда мы стали прощаться, вдруг выяснилось, что я знал не только их надвинутые на глаза мохнатые шапки, не только их валенки и полушубки. Я угадывал сам того, не подозревая, их лица, и помнил глаза. Оказалось, что мы с ними в этом бараке сроднились. Позже я понял — Война не давала людям возможности и просто-напросто времени для проявления всех своих разнокалиберных качеств.